Счастье Поли Дженкинс Поли Дженкинс аккуратно замела сор вокруг очага. Все остальные дела в ее маленьком домашнем хозяйстве были переделаны. Значит, она опять сможет вернуться к девочке. Поли подошла к своему стулу, поправила теплую шаль на его высокой спинке. Наденет, когда в комнате начнет холодать. И уселась. Взяла со стола вязание, и спицы замелькали в ее руках, а на теплом коричневом шарфе появилась желтая полоска. Вот Поли закончит шарф и подарит его девочке, дочке. Счастью, посланному судьбой в рождественский сочельник. Разве можно было об этом мечтать? Поли даже и не надеялась. Но вот ведь случилось же. Поли торговала апельсинами у Ковентгарден. Занималась этой фруктовой коммерцией с тех самых пор, как ее непутевый супруг завербовался во флот и пропал. Полли до сих пор не могла понять, что же ее в вилле не хватало дома. У них был маленький, зато собственный домик на берегу Темза, свадебный подарок дяди Викария. Сразу после женитьбы, ну и потом еще несколько лет, Дженкинсы жили счастливо. Вилли нанимался матросом и ходил в короткие плавания, а потом возвращался домой к жене. Но однажды в семью пришло горе. Полли родила двоих мальчиков-близнецов, покинувших этот мир, не дожив до года. Следом девочку, умершую сразу после рождения, Вилли затасковал, начал попивать и даже поколачивать жену. А однажды Полли передали записочку, где корявым почерком ее мужа была написана всего одна строчка. «Прощай, я завербовался во флот и к тебе больше не вернусь». Полли проплакала тогда недели две. «Она-то ведь любила мужа». С ужасом предполагала она, что же станется с ее слабохарактерным Вилли в жестких тисках флотской дисциплины, и не могла понять, как же он решился на такой отчаянный шаг. Но плач не плачь, а время шло. Деньги закончились, и нужно было как-то себя кормить. Торговка апельсинами, снимавшая по соседству угол, однажды забежала к Полли и попросила заменить ее у Ковентгарден. Продать товар и выручку поделить пополам. Взяв у соседки плоский ящик с широким ремнем, Поля отправилась сначала в порт, где на фруктовом складе купила апельсины. Помыла их, красиво выложила на лоток, а потом пошла к театру. Она, на удивление, быстро и выгодно все продала и пожалела, что не взяла больше. На следующий день Поля уже действовала смелее и всю вчерашнюю выручку пустила на закупку апельсинов. А вечером, продав товар, удвоила свои деньги. Надеясь, что соседка еще пару деньков не потребует свой лоток обратно, Поля вновь рано утром пошла за апельсинами. И тут судьба ей улыбнулась. Хозяйка лотка объявила, что ее просватали, и она возвращается в свою деревню. На радостях счастливая невеста подарила Поле ящик на ремне и, пожелав ей удачи, уехала. Так 10 лет назад Поле Дженкинс начала свою коммерцию и теперь в свои 38 лет была у Ковингарден самой старой из торговок. Поли знала в лицо всех кэбманов, приезжавших к разъезду после спектаклей, всех карманников, промышлявших в толпе, всех торговок цветами и сладостями, и все они знали ее». Поле здесь любили, она не жалела для людей доброго слова, угощала апельсинами и других торговок, и уличных детишек, поэтому и ей всегда помогали. А после разъезда Кэбманы часто подвозили ее до узкого кривого переулка, сбегавшего к Темзе, туда, где стоял ее дом. Вечер перед Рождеством спектакля не было, но на площади перед театром уже два дня, как сама собой, образовалась маленькая ярмарка. Из окрестных деревень привезли на продажу гусей, жирные сливки, сметану и масло. Кухарки из богатых домов и простые горожане делали закупки к праздничному столу, и апельсины Полли были на расхват. Она продала свой товар и отошла к служебному входу театра, чтобы в тени подъезда без помех пересчитать выручку, когда заметила на пустынной улице бредущую ей навстречу странную женщину. Сказать, что это особо выглядело необычно, было бы слишком мягко. Мало того, что кожа у нее была черного цвета, да в разгар зимы она шла с непокрытой головой, но самым страшным было то, что волос у бедняжки не было вовсе. Глаза у нее были полузакрыты, а с одного плеча свисала перепачканная ротонда. Господи, да что же это за ужас? Торговка испугалась и на всякий случай трижды перекрестилась чернокожая шла зигзагами ее как будто шатало поле засунуло деньги за пазуху и перебросил ремень так чтобы лоток повис на спине наверное лучше было бы сбежать да ноги как будто приросли к земле странно особо приближалась Не дойдя нескольких шагов до подъезда, где в тени колонн притаилась торговка апельсинами, негритянка поскользнулась на краю подмерзшей лужи и рухнула лицом вниз. Доброе сердце Поли дрогнуло, она сделала шаг другой, а потом склонилась над лежащей. Из черного затылка незнакомки сочилась кровь. «Похоже, голову разбила», — догадалась Поли. «Понять бы еще, что теперь делать!» «Бедняжка, может, сейчас умирает? А как ей помочь?» Будто ища ответа, торговка возвела взгляд к небу, и судьба послала ей знак. Черные тучи на мгновение разбежались, и вечерняя звезда подмигнула Поли Дженкинс ярким алмазным глазом. «Помни, голубушка, что пришло Рождество, самое волшебное время, когда все помогают друг другу!» Полли взяла незнакомку за руки и потащила ее в тень театрального подъезда. Втянув негритянку на ступеньки, торговка выбежала на площадь перед театром. Здесь уже все опустело. Кэпманы давно разъехались, и лишь старик Джек терпеливо ждал седаков «Довези меня до дома», — попросила его Полли. «Только давай сначала подъедем к служебному входу». «Как скажешь». Согласился Кэбман. Он открыл перед поле дверь и, посадив ее в экипаж, сразу же завернул за угол. Увидев на ступенях свою негритянку, Поле распахнула дверцу и подбежала к бедняжке. Джек тоже спрыгнул и, держа вожжи в руках, подошел ближе. «Ого! Что это такое?» Удивился Кэбман и, поняв, пожалел. «Видать, сильно обгорело. Лицо закопченное, а волосы вовсе нет». «Повезем ее ко мне домой». Полли. «Не могу же я бросить бедняжку на улице в рождественский сочельник! Бог никогда мне этого не простит!» «Да уж, это будет слишком большим грехом!» Джек взял обгоревшую за плечи, а Полли подхватила ее ноги, и они двинулись к Кэбу. Положив пострадавшую на сиденье, торговка пристроилась рядом и закрыла дверцу. Кэбман щелкнул кнутом и послал лошадь вперед. Вскоре он остановил экипаж у маленького темно-красного домика с узкими окнами и решетчатыми ставнями, где жила Полли. Джек вновь помог нести незнакомку. Вдвоем они затащили несчастную в дом и уложили на топчан в единственной комнате, служившей хозяйке и спальней, и кухней. Полли протянула Джеку монету, но тот отказался. «Нет, я не возьму денег». — В сочельник все должны делать добрые дела. Пусть выздоравливает, потом расскажешь, что с ней случилось. Кэгман попрощался и вышел, оставив торговку наедине с обгоревшей. — Надо было отмыть бедняжку, — сообразила Поля и взялась разжигать огонь. Скоро комната осветилась, а тепло разогнало привычную сырость, скопившуюся в углах. Поля вернулась к незнакомке. Теперь нужно снять с пострадавшей одежду. Торговка осторожно вытянула из-под незнакомки ротонду. Густой мех блеснул в свете свечи. Соболь! Кем бы ни была пострадавшая, она явно не бедствовала. Поля аккуратно сложила ротонду на стуле и принялась расстегивать платье. Старый Джек не ошибся. Кожа под испачканным синим бархатом оказалась гладкой и упругой. Пострадавшая явно была молодой и уж никак не негритянкой. Под платьем ее кожа была сметанно-белой. На теле пострадавшей не нашлось ни единой царапины. Кости тоже не пострадали. Оставалось осмотреть рану на голове. Вода в котелке уже согрелась, и Полли решила отмыть лицо и голову раненой. — Хорошо, что бедняжка без памяти хоть боли не почувствует, — рассудила она. Черная грязь на лице незнакомки оказалась копотью, Поли раз за разом полоскала в воде мягкую тряпочку, отмывая лоб и щеки. Наконец сажа ушла, и проступили тонкие черты синюшного лица. К счастью, здесь ожогов не было. Поли перекрестилась и принялась за голову. Смыв сажу, она обнаружила ярко-розовые пятна ожогов на макушке и кровоточащую рану на затылке. Рана была большой и рваной. «Боже мой!» – ужаснулось Поли. По всему выходило, что незнакомка могла умереть прямо у нее на руках. Завернувшись в шаль, торговка апельсинами кинулась на соседнюю улицу к врачу-пропойце. Тот когда-то имел большую практику в богатом районе Лондона, а теперь лечил бедноту за кусок пирога или пару яиц. «Доктор — Доктор! — воскликнула Полли, врываясь в обшарпанную коморку, где бывший врач готовился в одиночестве встретить Рождество. скорее «Молодая девушка умирает!» «Какая такая девушка?» неохотно протянул Эскулап. «Все приличные люди за стол садятся, а у тебя девушки умирают!» «Пожалуйста, я заплачу серебром!» взмолилась Полли. «Это решило все!» Доктор вздохнул и отправился вслед за торговкой. Увидев больную, он велел Полли зажечь и еще одну свечу, и обедь держать над раной. «Дело скверное!» Осмотрев голову незнакомки, признал доктор. «Придется не только обрабатывать, но и зашивать!» Он достал из кармана старого облезлого пальто такой же потрёпанный футляр с хирургическими инструментами и бутылку виски, а потом велел Поле тащить котелок с кипятком и нарвать чистых тряпок на бинты. Вдвоем они перенесли девушку на стол. Доктор обмыл инструменты в виске, а тряпкой, смоченной в том же напитке, промокнул кровь вокруг раны. Тихо пробормотав «Отче наш!», врач перекрестился и стал осторожно исследовать повреждения. К счастью, кости черепа не были раздроблены, и доктор принялся заживать рану. Через полчаса он закончил. Вдвоем с Полли они вновь отнесли незнакомку на топчан и положили на бок, так, чтобы рана не касалась подушки. — Ну, а теперь ее жизнь в руках божьих! — вздохнул доктор. — Я сделал, что мог. Немного удачи... «И все должно получиться». Полли протянула ему серебряную монету, но врач устал отмахнулся. «В ночь перед Рождеством все должны делать добрые дела», — философски заметил он. «Ты ее подобрала, а я прооперировал. Пусть живет». Доктор собрал свои инструменты и початывая бутылку виски, простился и ушел к себе, а Полли пододвинула стул к постели и села у изголовья пострадавшей. Бедняжки навряд ли было более семнадцати. Полли была немного старше, когда вышла замуж за своего Вилли. Может, Бог послал ей эту девушку, чтобы выходить и заботиться о ней, как о собственной дочери. И Полли вдруг почему-то показалось, что перед ней лежит ее выросшая девочка, когда-то не прожившая нескольких минут. «Конечно, так оно и есть!» Сегодня в мир пришло Рождество и прислала скромной торговке апельсинами главный подарок в ее жизни. Полли вгляделась в бледное лицо незнакомки и поверила в чудо. — Да, Полли, просто чудо, что твоя подопечная продержалась эти две недели, — сказал доктор, заглянувший нынче вечером в маленький красный дом на берегу Темзы. — Ну, а раз так, то молись, и все получится. Только событий не торопи. Врач попрощался и ушел, оставив хозяйку дома наедине с больной. Торговка апельсинами тяжело вздохнула. Если девочка пролежит без памяти еще пару дней, то поле сама ляжет рядом с ней на старенький топчан и уснет навсегда. Сразу после операции девушка лежала как мертвая, с ледяными руками и ногами, и лишь чуть слышное дыхание говорило чуткому уху, что бедняжка жива. Но на следующий день все изменилось. Тело больной запылало в жару. В груди ее заклокотало, а потом начался бред. Несчастная то лежала тихо, то бормотала бессвязные фразы. Понять хоть что-нибудь Полли не могла, зато запомнила имя, которое незнакомка повторяла беспрестанно. «Кассандра». Понятно теперь, как ее зовут. «Красивое имя», — оценила Полли. Жар не спадал, и пришлось вновь бежать за доктором. Тот пришел, осмотрел больной и сообщил, что бедняжку треплет лихорадка. Врач предположил, что девушка простудилась на мёрзлой земле у Ковентгарден и посоветовал Поле обтирать больную, снимая жар, а потом класть на её лоб холодные компрессы. «Можно, конечно, дать ей настой опи, но смысла нет», — рассуждал врач. «Бедняжка сейчас боли не чувствует, так что всё в руках божьих». С тех пор доктор заходил еще не раз и не два, осматривал рану, сообщал, что признаков нагноения нет и уходил, посоветовав за больной молиться. А Полли привычно садилась на стул с высокой спинкой и клала на колени вязание. Ее шарф стал уже очень длинным, а печальное дежурство все не кончалось. Вот и сейчас, сложив свое вязание, женщина привычно глянула в лицо больной и, не заметив на нем признаков улучшения, горько вздохнула и пошла к камину Огонь в очаге уже догорал. Поля нагнулась к ящику с углем и, стараясь быть экономной, принялась распределять черные куски под решеткой для чайника. Шум за спиной испугал ее. Полли обернулась и увидела, как ее девочка пытается встать в постели, но тут же ввалится обратно. «Слава Богу!» — воскликнула поле Она обняла худенькие плечи и бережно уложила больное на постель. «Тебе нельзя так резко подниматься, у тебя голова разбита! Доктор сделал операцию, но мы так и не знали, успешно или нет, ведь ты уже две недели как лежишь!» Больная глядела на поле с таким ужасом, что женщина растерялась. Истолковать этот взгляд как-нибудь по-другому она не могла. Лицо незнакомки и прежде бледное сделалось бескровным, даже серым. Девушка открыла рот, пытаясь что-то сказать, но из ее горла вырвался слабый хрип. — Ничего, милая, это от жара, который тебя измучил. Сейчас я дам тебе водички, и горло смягчится. Ласково заворковала Поли, поднося к губам больной кружку с водой. Девушка жадно глотнула, закашлялась, а потом стала потихоньку пить. Так она и выпила все на радость своей сиделки Торговка апельсинами, как и все обитатели лондонских трущоб, считала, что если больной пьет, значит, он выживет. «Ну вот и славно! Теперь ты обязательно пойдешь на поправку!» радостно объявила Поли. «Спасибо!» «Тихо, почти беззвучно», — произнесла девушка. Потом собралась силами и внятно спросила. «А кто вы?» «Я Поли Дженкинс. Ты лежишь в моем доме. Я подобрала тебя у Ковенгарден», — объяснила торговка и спросила. «А тебя как зовут?» Девушка помолчала, потом подняла на поле золотисто-карие глаза и растерянно сказала. «Я не знаю».